Глава 48. Чёрт, как не вовремя. Объяснять и доказывать, что либо органистом, довольно сложно. Им велено доставить гражданочку на допрос, они это сделают, а уж следователь пусть разбирается, что с ней делать. И в лучшем случае только к обеду, да и то при содействии генерала Левандовского меня смогут отпустить. А в час дня они ко увезут, и тогда всё. Я смогла ухватить радужно-яркую птицу надежды за кончик крыла и выпускать не собираюсь. сколько бы пташка не трепыхалась, кого бы на помощь не призывала. Я только заглянула за край бездны, полный боли и отчаяния, и то, что я успела ощутить в какую гниль окунутся, мне категорически не понравилось, но тогда иного пути не было, а теперь есть. Шура, импровизируй, шепнула я, натягивая капюшон поглубже. В смысле, не сразу въехала предводительница фанатов. Не оглядывайся. На подъезжает автомобиль с людьми в штатском. Это за мной. Из-за вчерашнего? Да. Так ты меня поняла? Заболожила Шура, хватай меня за куртку. Ещё раз подойдёшь к моему Василию, ноги вырвывай, скажу, что так и было. Отстань, корова. Я мгновенно включилась в игру. Васечка тебе сам вырвет всё, что мешает. Язык, к примеру. Ах ты, это я, корова. На себя посмотри, кошка дранная. Девочки, не ссорьтесь, люди же кругом. Любаня на бэк-вокале. Да вся я хотела на этих людей. Шура явно вошла во вкус. Она свирепо оглянулась на двух мужчин, вышедших из машины и направившихся к подъезду, из которого только что вышла я. Чего уставились? Кто же не будь с любовницами идёте, а дома жёны ждут. Все вы козлы одинаковые. Ну-ну, гражданочка, поосторожнее. Один из не состоявшихся надеюсь конвоиров грозно посмотрел на Шуру. Потом мы вас сейчас в отделение отправим. Ох, не пугаюсь, сил нет. Гражданочка Лапченко подбоченялась, а я тем временем тихонечко направилась к карке. Шура, заметив это, протрубила солоновее вызов на битву и затопала за мной, требуя немедленно остановиться. Я, естественно, требованию не выполнила и помчалась к карке со всех ног. Оглянувшись набегу, я увидела, как органические люди рассмеялись, перекинулись парой слов, явно комментируя увиденное, и позвонили в домофон. Так, теперь в арку и за угол. На улице я пошла быстрым шагом. Ломиться на Сороговскую заросле пешеходов, привлекая к себе внимание, было бы глупо. Через пару минут ко мне присоединились Шура с Любаней. "Шура", торжественно сообщила я, восстанавливая дыхание. "В тебе погибла великая актриса. Правда?" Застеснялась-то. Нормально получилось. Нормально не то слово, гениально. Прямуш махнул рукой Шура. Скажете тоже. Так, девочки, яглянулась по сторонам. Нам надо срочно исчезнуть отсюда. В органах вовсе не дураки и служат. Не найдя меня дома, ребятки вполне могут вспомнить забавный инцидент во дворе. О, вход в метро, ныряем. И мы нырнули. И вынырнули на Белорусском вокзале. Зашли в пригородные кассы, спутницы мои пошли брать билеты на электричку до нужной нам станции, а я наконец смогла позвонить Левандовскому. Сергей Львович, это я. Я сейчас занят, перезвоните через полчаса. Сухо отозвался генерал и отключился. Так, понятно. Видимо, как раз сейчас его трясут на предмет моего места нахождения. Впрочем, трясут это я погорячилась. Хотелось бы посмотреть на того, кто осмелится трясти генерала ФСБ, но настоятельно интересоваться могут Левандовский перезвонил минут через 5. Ну ты даёшь, девочка. Вчера вечером и слушать ничего не хотела, когда мы предлагали тебе исчезнуть на время, а сегодня умудрилась улезнуть прямо из-под носа товарищей. Я ничьей нос не лезала, Сергей Львович, я знаю где Ника. Что? Откуда? Подробности потом. Я сейчас на белорусском вокзале, мы едем туда на электричке. Куда туда? И кто это мы? Ты можешь говорить яснее. Ника в коттеджном посёлке Н, это по Минскому шоссе. Сегодня в час дня её оттуда увозят, поэтому надо спешить. А мы это я, Шура Лапченко, глава Лёшиного фанатского клуба и любая член этого клуба. Собственно, благодаря Любе Ника и нашлась. Девушка сложит в том посылке дом работницы, и так совпало, что Нику держат в соседнем доме. Я понял. Никакой самодеятельности, слышишь? Я с ребятами буду там около 12:00. Ждите нас у въезда в посёлок. Люба покажет нам нужный дом. Всё ясно? Да. От делового, уверенного тона генерала стало чуть-чуть спокойнее. И пообещай не вылезать в неприятности, как ты любишь. Постараюсь. Я спрятала мобильник в карман и огляделась. Впервые за последнее время захотелось съесть. Надо что-нибудь купить, чтобы поживать в дороге. Пирожок там или плюшку. Впрочем, лучше плюшку, ею отравиться сложно. Подошли? Нет, подбежали Шура и Любаня. Скорее, скорее, осталось всего 5 минут до отправления. И меня повлекло на платформу, словно щепку в водовороте. Свидание с булочкой откладывалось на неопределённое время. Думаете, я расстроилась? Внесло в вагон электрички, волна отхлынула, оставив щепку на сиденье. Возерошенные дамы устроились напротив. Злобно зашипели двери, закрываясь. Состав тронулся и застучал колёсами. Ритм перестука всё ускорялся и ускорялся, как и ритм моего сердца. Я еду к Нике. Шурос Любани поначалу пытались втянуть меня в беседу, но щель в моём мысленном коконе была настолько узкой, что протиснуться сквозь неё и втянуться в разговор не получалось. Девчата быстро сообразили, что к чему, и оставили меня в покое. До нужной нам станции оказалось всего полчаса езды, но сейчас это оказалось целых полчаса. Не представляю, как смогу прожить оставшееся до встречи с ребёношём время. От станции к коттеджному посёлку вела узкая лесная дорога, и вела она километра 3. Это был, так сказать, чёрный ход для прислуги. Хозяева подъезжали по свежепроложенной дороге, гладкой и широкой, ведущей с Минского шоссе. Там же находился и единственный въезд-вход в посёлок, который был обнесён по периметру высоченным забором. Всё было оформлено солидно, как и в большинстве таких же заповедников. Будка охраны, сторожевые, шлагбаум поднимающееся в случае необходимости заграждение камеры видеонаблюдения. Лесная тропа упиралась точнёнько в противоположную входу стену периметра, и обслуживающий персонал в любую погоду топал вдоль забора до КПП. Потопыли мы. Пора было ввести нашу маленькую армию в курс дела, пока Любаня не вела нас в посёлок. Хотя я с трудом удерживала на месте душу, рвущуюся туда, за ограждение, где меня ждала дочь. Забудь, слышишь, курица суетливая, терпи. Ты только усложнишь ситуацию. До появления генерала с эскадроном осталось всего 40 минут. Так, народ, минуточку внимания. Я остановилась. Набравшая скорость Шура и Любани протопали ещё пару метров, увлекаемые силой инерции, которая напрямую зависит от массы тела. Хм, и к чему вдруг в голову, кряхтя и сдержанно матерясь, полез в школьный курс физики? К дождю? Что случилось? разволновалась Шура. Пока ничего. Надеюсь, и не случится больше, кроме хорошего. Пока выходили за билетами, я позвонила Сергею Львовичу Левандовскому. А, это генерал ФСБ, о котором говорил тот гад. Просияла Любаня. Вот здорово, и что он будет здесь в 12. Велел нам ждать у въезда в посёлок, внутрь не соваться. Ты, Люба, покажешь его людям нужный дом. Конечно, покажу. Не валяшка даже владоша захлопала от переизбытка чувств. Ура, ура, ура, мы скоро освободим дочку Алексея. Не кажи гоп, проворчала Шура. Мы же не знаем, там ли она ещё. Ну как же? Я ведь сама слышала. Мало ли вдруг у них планы поменялись. Так давайте я быстренько сбегаю, посмотрю, там ли девочка. А ты как считаешь? повернулась ко мне Шура. Может, пусть сбегает? Она ж тут работает, на неё и внимания никто не обратит. Давай, Люба, только быстро. Сомнения Шуры едкой щёлочью начали разъедать душу. 40 минут я не выдержу. Ждите меня возле тех ёлок. Неваляшка показала на несколько пушистых красавиц, образовавших возле основной дороги своеобразную беседку. Я сейчас и укатилась. Прошло 5 минут, 10, 15. Любы не было. Что-то не так. Не выдержала я. Да не волнуйся ты, шуршмгнула носом. А Любани просто ждёт, наверное, пока ребёнка выведут. Она же не может в дом зайти и посмотреть. "А ты не стой на месте, двигайся, а то замёрзнешь совсем". Прошло ещё 10 минут. Оптимизм постепенно начал осыпаться из шуриного лица. Мы старательно приплясывали, утоптав землю между ёлоками до плотности бетонного пола. Я делала это автоматически, лишь бы отвлечься. Холода я не чувствовала. Адреналин грохотал в ушах, бил в набат сердца, посылал тремор в руках. Сомнений не было. Произошло что-то непредвиденное. В этот момент к шлакбауму со стороны посёлка подъехал огромный чёрный джип с тонированными стёклами. Устрашающего вида кенгурятник притоголовые дети на за рулём. Может, конечно, это и был научный сотрудник какого-нибудь НИИ, но мне почему-то он показался криминальным сотрудником. Судя по приветливо-подобострастной физиономии охранника, детины были из жителей посёлка. Шлакбаум поднялся, джип плавно тронулся с места. И в этот момент к будке охраны подбежала раскрасневшаяся Любаня. "Она там, в джипе!" задыхаясь, прокричала Неваляшка. Автомобиль уже набрал скорости, неудержимо рвался к трассе. С той стороны машин не наблюдалось, дорога была отвратительно пустой. Я сорвалась с места, а безумие птицы вынеслась из леса и бросилась на переезд джипу. Визг тормозов, выросший до чудовищных размеров кенгурятник бьёт меня в плечо и темнота. Более почему-то не было.